Глава 13. «Махина». 5 февраля 2018 года. Космический центр «Кеннеди», Флорида. По узкой асфальтовой дороге вдоль ограждения стартового комплекса 39А медленно катил черный люксовый внедорожник. Въехав по пандусу, он остановился прямо на стартовой площадке. Дверцы распахнулись, и наружу высыпала веселая компания — Илон Маск с пятью детьми. Они подошли к самому основанию исполинской Falcon Heavy, солнечные лучи плясали на трех белоснежных ускорителях, от которых, казалось, исходило сияние. Такого зверя еще никому не удавалось поднять в небо. Советский Союз в разгар триумфальной лунной кампании США решил создать собственную махину, в первой ступени которой было 30 двигателей — умопомрачительное число. Блестящие советские ракетчики четырежды пытались запустить исполинскую Н-1, и каждый раз она взрывалась, озаряя небо самыми грандиозными вспышками, какие когда-либо видел мир. До Луны она так и не добралась. Укротить такую армаду двигателей не удалось. И вот теперь, в начале февраля 2018 года, SpaceX готовилась сделать то, что не удалось Советскому Союзу полвека назад. Когда семейная экскурсия завершилась, внедорожник проехал по кольцевой дороге к смотровой площадке в полукилометре от старта. Через пару минут Маск вышел, чтобы дать предстартовое интервью. Одернув черный спортивный пиджак, он с озорной улыбкой направился ко мне и пожал руку. — Маловато? Как считаете? — спросил он. Пожалуй, надо замахнуться на что-то покрупнее. Я растерялся. Он, наверное, шутит? Маленькой эту ракету назвать язык не поворачивался. Она выглядела по-настоящему громадной и величественной. Позже я понял, что это была не шутка. Маск только что осмотрел самую большую, мощную и совершенную ракету из всех существующих. Завтра ей предстояло оторваться от стартового стола с энергией, равной взрыву 1,8 миллиона килограммов тротила. К этому моменту SpaceX шла все 16 лет своего существования, преодолевая сопротивление со всех сторон. Величие момента буквально электризовало воздух над стартовой площадкой. Но Маск при виде этого колосса лишь пожал плечами. Почему? Понять его реакцию — значит понять самого Маска. Он живет сразу в двух измерениях — одной ногой в настоящем, другой в будущем, где уже полным ходом шла работа над проектированием и созданием ракеты starship И пусть Falcon Heavy поражала своей мощью и размахом, для него она оставалась всего лишь очередной ступенью на пути к цели. Но что это была за ступень? В тот момент казалось, что для нас нет ничего невозможного. Планы создания тяжелой ракеты-носителя зародились в главе Маска задолго до нашей встречи у стартовой площадки Falcon Heavy. И даже до первого полета Falcon 9. Вместе с командой специалистов по двигателям он придумал дерзкую конструкцию — взять три первые ступени Falcon 9 и объединить их. От этой идеи у инженеров, в том числе у Кевина Миллера, глаз начинал дергаться. «Я еще не свыкся с мыслью о переходе с одного двигателя на девять», — вспоминает Миллер, — «в то время даже представить не мог, как добиться надежного зажигания сразу девяти двигателей». Не то чтобы я боялся, но понимал, создать что-то вроде Falcon Heavy будет чертовски непросто. Тим База нарисовал картинку, на которой первый прототип новой ракеты взлетает с мыса Канаверал. Не удержавшись от соблазна подколоть коллегу, он отправил рисунок Миллеру с шутливым комментарием. Мол, придется тебе, приятель, серьезно поднапрячься, чтобы заставить работать разом 27 двигателей. Миллер распечатал картинку и в шутку а в каждой шутке есть доля правды, написал на ней «Уйти на пенсию до того, как это случится». Картинка с памяткой заняла особое место на его рабочем столе. Сбежать на пенсию не удалось. Когда Хэви взлетела, он все еще работал главным инженером отдела двигательных установок компании. Впервые Маск публично рассказал о гигантской ракете весной 2011 года. Легендарным шаттлом оставалось летать считанные месяцы, но у Маска были обнадеживающие новости для энтузиастов космонавтики. Falcon Heavy сможет выводить на орбиту 53 тысячи килограммов, вдвое больше, чем шаттл. На пресс-конференции в национальном пресс-клубе Маск привел наглядное сравнение — Это как поднять в космос полностью заправленный Boeing 737 со всеми пассажирскими креслами, занятыми людьми и битком набитым багажным отсеком. «Эта ракета поистине колоссального масштаба», — заявил он. «То, чем Америка может по праву гордиться». Когда его спросили о дате первого запуска Falcon Heavy, Маск ответил, что ракета будет готова к старту в конце следующего года. Это классический пример его оптимизма. Ракеты еще не было — Стартовой площадки тоже не было, а инженеры SpaceX были по горло загружены работой над Falcon 9 и Dragon. SpaceX задержала выполнение обещания Маска больше, чем на пять лет. Технически ракету можно было бы построить и раньше, но ей пришлось уступить место более насущным проектам. НАСА платила за грузовые рейсы Falcon 9, вдобавок ракета постепенно становилась все мощнее, поэтому клиентов, забронировавших места на будущих запусках Heavy, удавалось пересаживать на Falcon 9. Но главное препятствие было в другом. Компании требовалось найти полмиллиарда долларов на разработку Heavy и высвободить для проекта инженеров, занятых другими задачами. К середине 2010-х годов приоритеты компании начали меняться. SpaceX включилась в борьбу за военные контракты, бросив вызов United Launch Alliance. У военно-воздушных сил и их разведслужб есть особый список из девяти базовых орбит, доступ к которым считается вопросом национальной безопасности. И только Delta 4 Heavy от United Launch Alliance могла доставлять тяжелые грузы на все эти орбиты. Стало очевидно. Чтобы претендовать на весь спектр военных заказов наравне с конкурентом, SpaceX требовалась собственная сверхтяжелая ракета. При создании ракеты с тремя блоками двигателей инженеры столкнулись с серьезной проблемой. Как три мощных ускорителя будут взаимодействовать друг с другом? На старте они генерируют в три раза больше шума и энергии, чем одна Falcon 9, и эта энергия не просто уходит в пространство, она передается от блока к блоку. Инженеры SpaceX долго и тщательно исследовали эти взаимодействия, их беспокоило, что непредвиденный резонанс может разрушить всю конструкцию. «Больше всего меня беспокоило, как поведут себя ускорители по отношению друг к другу», — рассказывает Маск. «Внутри них происходит множество сложных динамических процессов, а ускорители на самом деле очень гибкие, и если они начнут разгибаться непредсказуемым образом, то могут попросту столкнуться». Решить часть этой головоломки предстояло Крису Хансену, главе отдела испытаний. Его команда построила специальные стенды в Хоторне и МакГрегоре, чтобы проверить прочность конструкции трехблочной ракеты, процесс отделения боковых ускорителей в полете и надежность узлов крепления между блоками ускорителей. Осенью 2017 года на плечи его команды и без того работавшей на пределе возможностей свалилась еще одна задача. Маск объявил о намерении отправить в первый полет свой Tesla Roadster цвета спелой вишни. Некоторые техники из команды Хансона раньше работали в мастерских, где занимались тюнингом внедорожников. Маск поручил им подготовить его Tesla к экстремальным условиям космического полета. Обычные автомобили не рассчитаны на чудовищные перегрузки и вибрацию при старте, не говоря уже о космическом вакууме. Команда Хансона методично прорабатывала каждую деталь усилила боковые панели, чтобы их не покорежило, демонтировала подвеску, заменив ее жесткой конструкцией, все работы проводились в укромном углу цеха за занавеской, подготовку автомобиля хранили в строжайшем секрете. О том, что именно полетит на ракете, Маск сообщил только в декабре. Его заявление вызвало волну возмущения. Критики называли запуск автомобиля неприкрытой рекламной компанией «Тесла». В первое время даже такие преданные сотрудники SpaceX, как Хансон, ломали голову. Зачем тратить столько ресурсов на отправку в космос легкового автомобиля? Затея казалась блажью босса. Позже выяснилось, что изначально Маск предлагал НАСА бесплатный запуск для одной из их миссий, но агентство ответило отказом. Автомобиль был запасным вариантом. Пока мои ребята возились с машиной, я все думал, неужели мы и правда собираемся запустить... Это, — вспоминает хансен Но когда обтекатель отделился и я увидел машину, мое мнение изменилось в корне. Открывшийся вид потрясал воображение. Тесла с манекеном Старманом в скафандре за рулем, а на заднем плане — наша Земля. Тогда я понял замысел Илона. Он превратил космос в увлекательное приключение. В этом было что-то вдохновляющее. В феврале 2018 года, незадолго до запуска, миссию едва не отложили на несколько месяцев из-за аварии в Техасе. Во время испытания системы управления вектором тяги центрального блока в двигателях кончилась гидравлическая жидкость. Колоколообразные сопла вышли из-под контроля и начали биться друг о друга. Инцидент вошел в историю компании как адские колокола. Случился именно тот кошмарный сценарий, который 10 лет назад не давал Миллеру спать по ночам. Искореженные сопла стали похожи на извивающуюся фигуру со знаменитой картины Эдварда Мунка «Крик». В распоряжении SpaceX не было девяти запасных двигателей, команда, выпускавшая Мерлин и без того выбивалась из сил, большинство миссий все еще требовало новых первых ступеней. К тому же замена двигателей влетела бы компании в миллионы долларов, которые пришлось бы выкладывать из собственного кармана. В поисках выхода Маск обратился к старому другу, Марти Андерсону, тому самому технику с ножницами по металлу, который спас ситуацию во время второго запуска Falcon 9 в 2010 году. К тому моменту он уже несколько лет наслаждался заслуженным отдыхом на пенсии, но если в первый раз требовалось починить одно сопло, то теперь их было целых девять. Андерсон с энтузиазмом взялся за дело. Он изготовил специальную оправку в виде кольца и, вооружившись струбцинами, кожаными прокладками и набором молотков, принялся за работу. Сильно бить по соплам было нельзя, металл просто смялся бы. Легкими, точными ударами молотка Андерсон постепенно возвращал их стенки в нужное положение. Пять недель он работал с ювелирной точностью, словно средневековый кузнец, восстанавливая первоначальную форму сопел Когда он закончил, на них не осталось ни единой вмятины или царапины. Илон и Гвинн всегда относились ко мне по-особенному, да и в целом ребята из компании стали мне как семья, рассказывает Андерсон. Поэтому я просто не мог не починить эти двигатели. Одной из причин его ухода на пенсию было ощущение, что с развитием технологий производства уникальные навыки становятся все менее нужными. Но вместо того, чтобы тихо кануть в лету, он получил шанс завершить карьеру громким аккордом. «Я ушел на пике, совершив главное дело своей жизни», — с радостью заметил он. Андерсон не подвел. Восстановленные двигатели отправились сначала в Техас, а оттуда — во Флориду. Спустя три дня после Рождества 2017 года три могучих блока, собранные в единое целое, впервые прибыли на стартовую площадку. Сборка этого гиганта оказалась куда сложнее, чем работа с одиночной ракетой. Показательный случай — Когда техники впервые подключили Falcon Heavy к наземным системам космодрома Кеннеди, поток данных с ракеты оказался таким колоссальным, что наземные компьютеры просто зависли. В течение первого месяца после доставки ракеты инженеры раз за разом проводили заправочные тесты. Нужно было убедиться, что наземные системы способны обеспечить три ускорителя достаточным количеством переохлажденного жидкого кислорода. При каждой заправке команда конструкторов следила за скручивающими нагрузками, которые боковые ускорители создавали в центральном блоке. Для этого по всей длине ракеты установили десятки датчиков. Лишь после нескольких пробных заправок, когда измерения подтвердили расчеты, команда решилась на следующий шаг — огневые испытания. Их провели в конце января 2018 года. Груз был, казалось бы, несерьезным, всего лишь старый автомобиль Маска, но для SpaceX успех этого запуска имел колоссальное значение. На стартовом комплексе 39A подходила к концу подготовка к пилотируемым полетам, там монтировали изящный посадочный мостик, по которому астронавтам предстояло подниматься на борт Dragon. Вдобавок, компания лишь шесть недель назад завершила восстановление площадки SLC-40, которая серьезно пострадала при катастрофе AMOS-6. SpaceX планировала наращивать темп запусков и не могла рисковать башней, предназначенной для пилотируемых миссий. Рикки Лим провел уже десятки запусков, но во время обратного отсчета 6 февраля у него все внутри сжималось. Неблагоприятные ветры в верхних слоях атмосферы заставили сдвинуть время старта на два часа. Но главное, что не давало ему покоя, страх потерять стартовую площадку. Я участвовал во множестве запусков, но при старте Хэви у меня сердце просто выскакивало из груди, рассказывает он. Мы прекрасно понимали, если ракета взорвется или случится что-то действительно серьезное, пострадает и башня для экипажа. Мысли об этом просто сводили меня с ума. Когда ветер, наконец, улегся до приемлемых значений, все страхи как рукой сняло. 27 Мерлин взревели единым могучим хором, ракета величаво поднялась с той самой стартовой площадки, откуда Сатурн-5 когда-то уносила людей к Луне. Среди зачарованных зрителей стояли Миллер и его наставник Том Мюллер, два счастливых отца, наблюдающих, как их детище извергает ослепительное пламя из 27 двигателей «Мерлин». Оба молчали, не в силах произнести ни слова, столько труда они вложили когда-то в создание всего одного двигателя, а теперь перед ними вздымался этот невероятный гигант. Вскоре ракета растаяла в небе, но в вышине появились две точки. Они становились все ярче по мере того, как боковые ускорители возвращались к посадочным площадкам на побережье. Включив двигатели для посадки, ускорители через несколько секунд скрылись за кромкой деревьев. И тут же рев двигателей Мерлин накрыл зрителей звуковой волной. Что может быть прекраснее этого момента? «Люди не совсем понимают, насколько быстро движется ракета», — говорит Мюллер. «Она взлетает, и вот ее уже нет». Она преодолела звуковой барьер. Только что здесь была эта махина, и вдруг исчезла. А потом, спустя совсем немного времени, видишь, два огонька зажигаются на умопомрачительной высоте. Замечаешь белый след возвращающихся ступеней, и тебе кажется, что они падают слишком быстро, и ты думаешь, не успеют затормозить. Действующие там силы и скорости просто не укладываются в голове. До того, как мы это сделали, такое можно было увидеть только в фантастических фильмах. Фантастика становилась реальностью буквально на наших глазах. Это было что-то невероятное. Так думал каждый, кто был свидетелем этого события. Трудно описать словами, какое влияние оказали на мир этот запуск, ставший культовым запуск автомобиля Тесла и невероятное зрелище одновременной посадки двух ускорителей. Эффект был колоссальным. Для обычных людей, для космической индустрии и для самой SpaceX. В тот день будущее ворвалось в настоящее. До запуска скептики называли Falcon Heavy прихотью миллиардера, мол, хозяин Тесла просто использует свою космическую компанию, чтобы построить гигантскую игрушку. Мне говорили об этом даже весьма уважаемые представители отрасли. Но жизнь расставила все по местам. Ракета оказалась настоящим подарком для американского правительства. Когда НАСА потребовался носитель для, пожалуй, самой амбициозной научной миссии 2020-х годов, аппарата, которому предстояло десятки раз облететь спутник Юпитера, Европу, выбор был между двумя вариантами. Первый — использовать собственную ракету Space Launch System, второй — Falcon Heavy. По расчетам самого НАСА, запуск их ракеты обошелся бы в 2,3 миллиарда долларов а запуск Falcon Heavy стоил всего 178 миллионов долларов. Неудивительно, что для миссии «Европа Клиппер» выбрали второй вариант, сэкономив налогоплательщикам более 2 миллиардов долларов. Выход SpaceX на рынок военных запусков привел к снижению расходов американских вооруженных сил, особенно когда речь шла о тяжелых спутниках Национального управления военно-космической разведки. «Мы платим вдвое меньше, чем раньше, за Дельта Хэви», рассказывает полковник ВВС США Дуглас пентакост На самых дорогостоящих миссиях экономия просто фантастическая. К концу 2023 года ситуация сложилась примечательная. Дельта Хэви от United Launch Alliance уходила в отставку. Ее наследница Вулкан все еще ждала сертификации, и Falcon Heavy осталась единственной ракетой, способной доставлять на орбиту самые большие и ценные военные грузы. Но главное, Falcon Heavy в самой SpaceX перевернула сознание сотрудников и зажгла огонь в глазах молодых инженеров, которым предстояло создавать Starship. Этот запуск стал триумфальным завершением всего, над чем компания работала полтора десятилетия. От единственного двигателя они доросли до девяти, а затем решились на грандиозный скачок сразу к двадцати семи. За один только предыдущий год SpaceX, оправившись после второй аварии, совершила восемнадцать успешных запусков. Команда Маска доказала, что посадка ступеней возможна и показала миру, частная компания способна создать самую мощную ракету на планете. Идеальный старт и синхронное приземление двух ускорителей словно шептали «да», Невероятный проект Starship может стать реальностью. Для SpaceX это был не просто успех, это было прощание с юностью и шаг в новую эпоху. В тот момент казалось для нас нет ничего невозможного, вспоминает Хансон. Как выглядела первая Falcon 9 после посадки? Когда накануне Рождества 2015 года Falcon 9 успешно села после запуска Orb.com, Маска просто распирала от нетерпения, сможет ли она взлететь снова. Впервые в истории компании у них оказалась реальная ракета, которая не только добралась до космоса, но и благополучно вернулась. Маск поставил Джону Мураторе и его пусковой команде жесткое условие за неделю вернуть ракету на площадку и запустить двигатели. Мураторе взялся за дело, хотя на душе было неспокойно. Никто понятия не имел, в каком состоянии ракета вернулась из космического путешествия. Илон всегда замахивается на то, чего никто раньше не делал, говорит Муратора. Но тут мы реально рисковали. Была вероятность потерять стартовую площадку. И все же они решили рискнуть. После беглого осмотра пусковая команда включила двигатели первой ступени. Все девять запустились успешно, но вскоре один заглох, а следом за ним остановились и остальные восемь. Когда заглянули внутрь ракеты, причина стала ясна. Бак с жидким кислородом находится над керосиновым баком и окислитель подается к двигателям по трубопроводу, проходящему сквозь бак с топливом. Стекловолоконная изоляция этой магистрали полностью разрушилась, и ее частицы разлетелись по керосиновому баку. Результаты испытания вызвали у Маска смешанное чувство. С одной стороны, успех, с другой — досада. Он мечтал о полномасштабном испытании, чтобы продемонстрировать всему миру готовность Falcon 9 к повторным полетам. Но этой ракете больше не суждено было взлететь. После серии дополнительных тестов в Техасе, Маск решил сделать ее музейным экспонатом. Сегодня эта первая, вернувшаяся из космоса ракета, гордо возвышается над входом в штаб-квартиру компании, живое свидетельство исторического прорыва. А вот вторая ракета, успешно вернувшаяся на Землю, все-таки поднялась в небо снова. После того, как первая ступень миссии CRS-8 села на плавучую платформу, ее отбуксировали на берег. На Земле она провела больше года, ее полностью разобрали и тщательно проверили. Каждый двигатель разобрали до винтика и установили в него новый топливный насос. Затем все двигатели прошли серию тщательных испытаний в Техасе. Многие компоненты ракеты заменили целиком, поставили новый промежуточный отсек и практически полностью обновили радиоэлектронику. Большую часть основных элементов двигательной установки, клапаны регуляторы, тоже заменили особенно много времени ушло на теплоизоляцию в нижней части ракеты старые покрытия удаляли новые секции точно подгоняли и бережно приклеивали большую часть этой работы можно было выполнить только вручную под конец ступень начистили до блеска Позднее в SpaceX решили не смывать следы копоти с ракет после их возвращения, но ради первого в истории повторного запуска десятки техников и инженеров вооружились тряпками, пропитанными изопропиловым спиртом, чтобы вернуть ракете первозданный блеск. Параллельно с подготовкой ракеты компания искала смельчака среди клиентов, кто рискнет доверить свой спутник уже летавшей ракете. Сейчас с этим было бы гораздо проще. Мы бы просто запустили свой Starlink. Его потеря была бы для нас болезненной, но в целом ничего страшного не случилось бы, объясняет Загдан. Тогда же на кону стояло гораздо больше. Контрактов было мало, а каждый клиент вкладывал колоссальное средство. В конце концов SpaceX нашла смельчака, люксембургскую компанию SES. За три года до этого европейцы чуть не отправили свой спутник SES-8 обратно в Европу, но Мураторе убедил их, что его команда сумасшедших инженеров справится с подготовкой стартовой площадки в кратчайшие сроки. Увиденное произвело на люксембуржцев такое впечатление, что в 2016 году они доверили SpaceX запуск еще одного спутника. Теперь им требовалось вывести на орбиту СЭС-10 для обеспечения телекоммуникации в странах Латинской Америки. После двух успешных запусков у компании не осталось сомнений ни в профессионализме команды SpaceX, ни в надежности ее ракет. В качестве приманки Шотвелл скинул 10% с официальной цены запуска Falcon 9 — 62 миллиона долларов. Аргумент, конечно, весомый, но дело было не только в деньгах. СЭС давно зарекомендовала себя как первопроходец, готовый рисковать ради развития всей космической отрасли. Именно ее спутник, СС-8, стал первым грузом, который SpaceX доставила на геостационарную орбиту. И вот теперь компания решилась на новый прорыв — запуск на уже летавшей ракете. «Да, нам предоставили скидку», — сказал технический директор СС Мартин Халливелл накануне запуска. «Но дело не в деньгах, а в том, чтобы доказать, эта технология имеет право на жизнь. Кто-то должен стать первым, а для СС такая роль не в новинку». В марте 2017 года ракету вывезли на стартовую площадку, и Рикки Лим снова сел в кресло руководителя пуска. SpaceX провела тотальную ревизию, техники проверили, испытали и обновили все системы ракеты. Теоретически все должно было сработать. Но сработает ли? Еще один провал всего полгода спустя после катастрофы Amos-6 мог отпугнуть длинную очередь клиентов Falcon 9. «Мы сделали все возможное, но нервничали страшно», — признается Лим. «После двух серьезных аварий за год затевать такой рискованный эксперимент». В общем, наши переживания были не беспочвенны Погожим вечером в конце марта со стартового комплекса 39А поднялась в небо первая в истории летавшая Falcon 9. Это был всего четвертый старт после катастрофы Amos-6. Мало того, что запуск прошел без сучка без задоринки, SpaceX еще и впервые сумела поймать неповрежденный головной обтекатель. SpaceX доказала, что идея многоразовости ракет работает, но первым ступеням требовались капитальный ремонт и месяцы тщательных проверок, прежде чем они могли вернуться на стартовый стол. Ни одна из версий Falcon 9 Full Trust не совершила больше трех полетов. Формально это считалось многоразовостью, но до практической выгоды было далеко. Чтобы окупить издержки на топливо для посадки, затраты на восстановление и вложения в систему возврата ступеней, SpaceX требовалось запускать каждую первую ступень хотя бы несколько раз. Маск понимал, что для открытия эры по-настоящему многоразовых ракет первые ступени должны летать многократно и почти без ремонта. Инженеры SpaceX потратили почти два года — 2016 и 2017 годы — на изучение каждого винтика, вернувшихся ракет, чтобы понять, как достичь этой цели. Полученные знания воплотились в финальной версии Falcon 9, получившей название «Блок-5». В этой модификации появилось множество усовершенствований, позволяющих совершать частые повторные полеты. Решетчатые рули заменили на титановые, они прочнее — Посадочные опоры теперь можно было не демонтировать каждый раз, а просто складывать. Большинство клапанов и других компонентов усилили с учетом данных, собранных во время реальных полетов. Новая версия Блок-5 оказалась настоящим монстром. Внешне она похожа на первую Falcon 9, но внутри это совершенно другая ракета. Результат восьмилетней работы тысяч инженеров, боровшихся за каждый грамм веса и каждый процент мощности. Блок-5 вымахала до 70 метров, на 15 метров выше оригинала, а ее грузоподъемность более чем удвоилась, с первоначальных 10 500 до 23 000 килограммов. Но главное, эта махина могла приземляться и снова взлетать за рекордно короткое время. Ничего подобного мир еще не видел. Те, кто разбирается в ракетах, знают, что сделать нечто подобное невероятно сложно, сказал Маск накануне первого полета Блок-5 в мае 2018 года. Мы шли к этому, черт, даже представить страшно, с 2002 года. 16 лет титанических усилий, бесчисленных попыток и тысяч небольших, но критически важных улучшений, и вот, наконец, мы видим, что это возможно. Годы титанического труда не прошли даром. Блок-5 превзошла все ожидания. Она летает, возвращается и снова рвется в космос. Даже Маска и его гениальные инженеры пока не нащупали предел возможностей этой ракеты. Некоторые ступени уже слетали в космос по 20 раз и до сих пор остаются в строю. Стоп-кран. Как не важна была оптимизация Falcon 9 для повторных полетов, модификация Блок-5 решала только часть задачи. Не меньше усилий потребовалось для модернизации стартовых комплексов и наземной инфраструктуры. Без них о быстрой подготовке к повторным стартам можно было и не мечтать. Ключевым элементом этой инфраструктуры стал транспортно-установочный агрегат, устройство, которое доставляет ракету из ангара на стартовую площадку и поднимает ее в вертикальное положение. После катастрофы АМОС-6 все силы SpaceX во Флориде были брошены на скорейшее переоборудование стартового комплекса 39A. Всю осень 2016 года команды работали под открытым небом над гигантским транспортно-установочным агрегатом, которому предстояло перевозить не только Falcon 9, но и будущее Falcon Heavy. Стартовая площадка расположилась на холме, примерно в полукилометре по прямой от построенного SpaceX ангара, прямо вдоль старой железнодорожной ветки. В октябре, когда строительство транспортера-установщика весом 500 тонн завершилось, команда Джона Муратора приступила к опробованию транспортировки махины вниз по склону к ангару. Для этой операции SpaceX раскошелилась на два самых мощных тягача из существующих. Такие обычно используются для буксировки гигантских Boeing 747 и Airbus A340. Им предстояло не только аккуратно спустить установщик с холма, но и втащить его обратно уже с ракетой, которая стояла в ангаре наготове для следующего запуска, 10 грузовой миссии к МКС для НАСА. Группа сотрудников SpaceX, включая Муратора и Зака Данна, В то время руководителя производственных и предстартовых операций наблюдала, как тягачи начали спуск, постоянно притормаживая. На ровной площадке, на вершине холма все шло гладко. На небольшом уклоне тормоза тоже справлялись. Но когда установщик добрался до более крутого участка с уклоном около 5%, водители тягачей привстали сидений, вдавливая педали тормоза, что было сил. Бесполезно. Колеса заблокировались. А неумолимая громада установщика продолжала толкать тягачи вниз по склону. «Мы переглянулись с Джоном», — вспоминает Дан. «У него глаза стали размером с тарелки от ужаса». Оставалась последняя надежда на спасение. Предвидя подобную ситуацию, инженер Крис Уолден установил независимую тормозную систему, применяемую на железной дороге. За день до этого на совещании Мураторе поставил четкую задачу старшему технику Энди Кларку по первому же сигналу, не раздумывая ни секунды врубать аварийный тормоз. И вот теперь, глядя на неумолимо съезжающую вниз башню, Муратор рявкнул, что было мощи «Стоп, кран!». Кларк рванулся к борту установщика и со всей силы дернул массивный рычаг, активируя тормоза. Все было как в кино. Тормоза завизжали, а установщик продолжал катиться вниз, вспоминает дан Какое-то мгновение было непонятно, остановится он или нет. Если бы не сработала, эта махина снесла бы и ангар, и ракету, и все на своем пути до самого космического центра Кеннеди. Но постепенно, буквально по сантиметру, установщик начал замедляться. Под душе раздирающий скрежет тормозов он, наконец, замер. Катастрофы удалось избежать. Перед SpaceX по-прежнему стояла задача доставки установщика к месту старта и обратно. С тягачами явно не сложилось, спасение пришло откуда не ждали. По соседству, компания по утилизации разбирала старую пусковую башню НАСА с помощью мощных лебедок. Их-то и решили приспособить для подъема и спуска установщика по склону. Несколько месяцев спустя, 19 февраля 2017 года, с возрожденной площадки стартовала миссия CRS-10 — Впервые с 1973 года, когда отсюда запускали космическую станцию Skylab, с площадки запустили непилотируемый корабль. Как всегда, главным для SpaceX была быстрота. Компанию справедливо критиковали за то, что она неизменно обещала провести больше запусков, чем могла существить. К началу 2017 года, за 15 лет существования, SpaceX успешно запустила всего 30 ракет. В среднем, жалкие, два пуска в год. Но теперь во Флориде компания, наконец, собиралась перейти от слов к делу. Для этого Лим и Мураторе поделили сферы ответственности. Лим взялся максимально ускорить процесс восстановления и повторного использования Falcon 9, а Мураторе занялся сокращением времени подготовки к новым стартам. Весной 2017 года команда «Лима» уже вовсю запускала побывавшие в космосе первые ступени, а специалисты мураторы довели время подготовки площадки 39А до двух недель. Впрочем, это был не предел. После того, как 23 июня в небо ушел болгарский спутник связи, мураторы взялся за калькулятор. По его расчетам выходило, что в идеале площадку можно подготовить к новому старту всего за 9 дней. Он созвал свою команду, в основном технический персонал, и поставил вопрос ребром, готовы ли они работать сутками напролет ради запуска 2 июля или предпочтут более щадящий график с выходными на День независимости. «Я думал, они выберут передышку», — рассказывает Мураторе, но когда я предложил перенести запуск на дни после праздника, ребята, которые вкалывали по ночам, сказали «Идем на рекорд». Они считали, что их задача — запускать ракеты, и если компании нужен успех, Значит, надо пахать. SpaceX притягивала к себе людей, готовых ставить рекорды и рвать жилы на работе. маски и Шотвелл не раз повторяли, что успех компании зависит от частоты запусков. Благодаря низким ценам у SpaceX образовалась внушительная очередь из коммерческих спутников, но грош цена этим контрактам, если компания не способна оперативно доставлять грузы на орбиту. Кроме того, у сотрудников был прямой стимул — опционы на акции компании, чей успех зависел от их усилий. И они справились. Спустя 9 дней на стартовой площадке стояла ракета для нового клиента, оператора спутниковой связи «Интелсат». Правда, за 10 секунд до старта бортовой компьютер прервал запуск из-за нештатных показаний системы управления полетом. В SpaceX убедились, что с ракетой все в порядке, и назначили следующую попытку на 3 июля. Но ну и тогда, за 10 секунд до старта, произошел автоматический отбой, на этот раз из-за сбоя в наземном компьютере. Два срыва пуска в последнюю секунду, причем ровно в одно и то же время, вывели из себя маска, который находился в Европе. Он прервал поездку и прилетел во Флориду на разбор полетов. «Это было, пожалуй, самое неприятное совещание в моей жизни», — признается Мураторе. Маск требовал объяснить причины отмены придумать, как избежать подобного в будущем. «Ему было неловко видеть, что мы два дня подряд выходили на старт только для того, чтобы упереться лбом в стену», — говорит Мураторе. Проанализировав данные в день независимости, пусковая команда начала готовиться к третьей попытке. Мураторе, как всегда, надел свои счастливые туфли, История этих туфель началась в прошлом ноябре, когда он женился на Мэри, на мысе Канаврол. Военно-воздушные силы предложили паре провести церемонию на стартовом комплексе 14, той самой исторической площадке, откуда в 1962 году в космос отправился Джон Гленн. Мэри решила, что смокинг жениха слишком скучный, поэтому она дополнила его лакированными туфлями с сияющим хромовым отливом. После церемонии, которую провел инженер SpaceX Трип Харрис, к молодоженам подошла Гвин Шотвелл. У нее была собственная предпусковая традиция писать на стикере «Шотландия» и прятать его в ботинок. Так она могла сказать, что находится в Шотландии во время запуска. Именно там она была, когда Falcon 1 впервые успешно поднялась в небо. «Это твои счастливые туфли», — сказала она Муратора. «Теперь надевай их на каждый запуск». Так он и поступил. И, наконец, 5 июля спутник «Интелсат» отправился к геостационарной орбите. Шел только июль, а SpaceX уже провела десятый запуск в этом году. При том, что прежний годовой рекорд составлял восемь стартов. Счастливым туфлям у Раторе предстояло немало работы в ближайшие месяцы. Команда стартового комплекса работала на пределе возможностей, но для достижения поставленной маском цели, быстрого повторного использования ракет, требовалось еще больше усилий. Особенно тяжелой и грязной была работа с транспортно-установочным агрегатом. Эта конструкция состоит из двух частей — транспортера и опорной фермы, которая поддерживает ракету до последнего момента перед стартом, обеспечивая электропитание и заправку топливом и другими жидкостями. Запуск в чем-то похож на рождение. Ракета остается в утробе опорной фермы до последних долей секунды. Именно поэтому инженеры называют линии коммуникации пуповинами. Их множество — километры, электрических кабелей, топливных магистралей. Конструкция требует, чтобы все эти системы располагались максимально близко к ракете. Поэтому при старте их буквально поглощает адское пламя. После такой прожарки каждый элемент нужно проверять, причем многие из них приходится ремонтировать перед следующим запуском. Особенно острая эта проблема стояла на площадке SLC-40. Там все регулярно превращалось в пепел, вспоминает Мураторе. Электропроводка выгорала дотла, клапаны оплавлялись, трубки разрушались. И каждый раз после запуска нам приходилось все восстанавливать. Сущий кошмар. Восстанавливая площадку после катастрофы Амос-6, Маск решил заодно ее модернизировать. Команда Мураторе предложила построить массивные транспортно-установочные агрегаты с специальной стали. Но Маск наотрез отказался. «Когда мы показали концепцию Илону, он разнес ее в пух и прах, назвав уродливой и неоправданно дорогой», рассказал мне Райан Карлайл, инженер-механик из команды разработчиков. После такого разгрома Карлайл с двумя инженерами по гидравлике отправились залечивать раны в ресторан «Эврика» по соседству со штаб-квартирой в Хоттерне. За бокалом бельгийского пива, точнее за несколькими, Они набросали новую концепцию под названием «откидная силовая опора». Изначально силовая опора на стартовой площадке перед стартом отклонялась от Falcon 9 всего на 12,5 градусов. Карлайл предложил быстро отводить башню от ракеты на гораздо большее расстояние, целых 45 градусов, чтобы защитить разъемы. Теоретически все просто, но на практике задача казалась невыполнимой установочная башня весит больше 110 тонн и должна двигаться с ювелирной точностью. Отведи ее на секунду раньше, и она оторвет все коммуникации, оставив полностью заправленную ракету без подключения к наземным системам. Опоздай на секунду, и башня, как обычно, попадет под пламя двигателей. Гидравлические приводы, способные обеспечить такую операцию, в США не производят поэтому команда Муратора заказала их у европейской компании Bosch Rexroth. Даже спустя 10 лет после постройки стартового комплекса SLC-40 в SpaceX не изменяли своей привычке экономить на всем. Бюджет проекта составлял около 50 миллионов долларов, и хотя приходилось считать каждый цент, для Карлайла эта жесткая экономия обернулась настоящей удачей. И именно благодаря ей он встретил свою будущую жену Габриэль Индер, финансового аналитика SpaceX, которая работала над бюджетом. «Поразительно, насколько меньше денег мы в SpaceX тратили на строительство и реконструкцию стартовых площадок», — говорит Карлайл. «Мы тратили в десятки раз меньше, чем NASA и United Launch Alliance. Труды окупились сполна». Новая система отвода опоры работала безупречно, а установка бронированных секций и модернизация системы водяного охлаждения позволили еще сильнее сократить интервалы между пусками. В апреле 2024 года на стартовом комплексе SLC-40 был поставлен новый рекорд. Всего двое суток и 20 часов ушло на подготовку площадки к следующему пуску. SpaceX пришлось побороться и с руководством полигона, особенно по вопросу системы аварийного подрыва. До этого момента все работало по старинке. Если ракета уходила с курса, команду на ее уничтожение должен был отдать офицер ВВС США. SpaceX предложила революционное решение — доверить это критически важное решение бортовому компьютеру. И хотя разговоры об автономной системе аварийного подрыва велись уже много лет, ни одна компания до сих пор не рискнула такую систему разработать, не говоря уже о том, чтобы испытать ее и внедрить. К моменту появления SpaceX космические запуски на мысе Канаверал и в центре Кеннеди стали редким событием, особенно после закрытия программы шаттлов. С 2000 по 2018 годы космодром во Флориде в лучшем случае отправлял в космос 15 ракет в год, а иногда даже меньше 10. За эти ленивые годы на космодроме успела вырасти настоящая бюрократическая крепость. Требования безопасности стали настолько сложными, что подготовка к каждому запуску растягивалась на несколько суток. Операторам приходилось настраивать целый арсенал радаров и телеметрического оборудования Все системы готовились за несколько дней до старта, а после настройки частот аварийного подрыва полигон полностью закрывали. Пока запуски проходили раз в месяц, такой неспешный подход всех устраивал, но у SpaceX были совсем другие планы. В начале 2017 года, готовясь к грузовому рейсу НАСА, инженеры SpaceX месяц за месяцем работали с руководством полигона, предоставляя данные об автономной системе аварийного подрыва. Как и прежде, поддержку компании оказал Говард Шинзелордс. Именно он десятилетиям ранее, во времена командования Сьюзен Хелмс, помогал SpaceX обходить бюрократические препоны, следуя духу правил, а не их мертвой букве. На этот раз он тоже встал на сторону SpaceX и изо всех сил продвигал перемены. А командир 45-го космического крыла Уэйн Монтейт который уже рисковал своей карьерой, разрешив SpaceX сажать ракеты на мысе, вновь решил поставить на кон свои звезды ради компании. Высшее руководство наотрез отказывалось верить, что это правильный путь, вспоминает Монтейт. Но я изучил все расчеты, и мы уже опробовали систему в тестовом режиме. Чтобы получить добро, мне пришлось взять на себя ответственность за возможные неудачи. И я сознательно пошел на этот риск, потому что понимал, Без этого мы никогда не добились бы того темпа запусков, который вы видите сегодня. Монтейт дал добро на автономную систему, и запуск грузовой миссии прошел без сучка, без задоринки. Со временем в ВВС поняли, что новый подход даже безопаснее старого. Бортовой компьютер реагирует на 4 секунды быстрее человека. Благодаря этому у ракеты появляется дополнительный запас времени на исправление траектории до того, как возникнет необходимость активировать систему самоуничтожения. Не прошло и двух лет, как ВВС уже вовсю продвигали эту технологию, приводя ее как образец инновационного подхода к модернизации стартовых площадок. Чем чаще летали ракеты SpaceX, тем заметнее менялись порядки на Восточном полигоне. Раньше, когда запуски случались редко, каждый из них превращался в грандиозное событие. Метеоролог ВВС Майк МакКаллинан вспоминает, что военные готовились к старту как к высадке в Нормандии, будто шли на войну. Офицеры расписывали подготовку буквально поминутно и переводили все системы в режим повышенной боеготовности. А за пару дней до запуска представители ВВС и компании оператора собирались на совещание по предстартовой готовности, которая затягивалась на полтора часа, а то и дольше. SpaceX развеяла весь этот реал таинства. Мобилизация, как перед высадкой в Нормандии, больше не нужна. SpaceX и сотрудники космодрома автоматизировали подготовку. А те торжественные совещания по готовности превратились в пустую формальность, ведь можно спокойно все обсудить по электронной почте. Более того, к великому огорчению коллекционеров космической атрибутики SpaceX даже перестала выпускать памятные нашивки к каждому запуску. объяснение как всегда, простое и связано с авиацией. Никто ведь не выпускает памятную нашивку каждый раз, когда взлетает самолет. «Они планомерно превращали космодром в аэропорт», — говорит Маккалинон. И, надо признать, у них это получалось. По его словам, у возросшей частоты запусков был только один существенный недостаток. В первые годы после каждого старта SpaceX закатывала грандиозные вечеринки. Настоящие праздники, где инженеры и техники могли наконец-то сбросить накопившееся напряжение и как следует оторваться. Маккаллина навсегда звали на эти мероприятия, и какое-то время он приносил с собой свою фирменную лыжу для шотов. Для тех, кто не в курсе, это старая лыжа, на которой вместо ботинок закреплены от трех до шести рюмок. В рюмке наливают спиртное, несколько человек выстраиваются в ряд, берутся за лыжу, медленно ее наклоняют и одновременно выпивают свои порции. Когда Falcon 9 вывела на орбиту телекоммуникационный спутник для тайландской компании Тайком, SpaceX закатила очередную вечеринку, и Маккалинон по традиции принес на нее лыжу для шотов. В шеренгу выстроились Гвин Шотвелл, какой-то двухметровый парень из SpaceX, и два безупречно одетых топ-менеджера Тайком. Когда Верзила из SpaceX поднял лыжу, чтобы выпить, разница в росте сыграла злую шутку. Весь алкоголь оказался на Шотвелл и миниатюрных тайцах. Этот конфуз мог стоить компании будущих контрактов. Вскоре последовало деликатное указание начальства отныне знаменитой лыжи Маккалинана на вечеринках делать нечего. Входящее сообщение от Blue Origin В начале сентября 2018 года Боб Смит решил поднять боевой дух своих сотрудников. К тому моменту он уже год занимал пост генерального директора Blue Origin. Первоначально Безос переманить Шотвелл, но после ее отказа остановил свой выбор на Смите, выходце из Hanwell Aerospace, компании старой закалки. Перед Смитом стояла непростая задача. Хотя Blue Origin появилась на два года раньше SpaceX, по части достижений она безнадежно отставала. К тому моменту компания не отправила на орбиту вообще ничего. Ни единого спутника, ни космического корабля, ни даже жалкого перышка, которое красуется на логотипе компании. Набирая сообщения, Смит мысленно возвращался к событию, которое Маск устроил накануне вечером в штаб-квартире SpaceX в Хоторне. На нем японский бизнесмен Юсаку Майдзава объявил, что заключил контракт на полет вокруг Луны на корабле «Старшип». «Должен сказать, это здорово укрепило мою веру в человечество», сказал Маск, сидевший на фоне массивного основания Falcon 9 с девятью двигателями. «Приятно, что кто-то действительно готов рискнуть, вложить собственные деньги и помочь финансировать этот рискованный новый проект, который может и не увенчаться успехом». Хотя Майдзава и стал первым клиентом, готовым заплатить за полет на Starship, Смит остался к этому событию равнодушен. С его точки зрения, Starship только отвлекал ресурсы SpaceX от основного продукта компании — ракеты Falcon 9. Он отправил сотрудникам сообщение следующего содержания. От Боб Смит отправлено вторник, 18 сентября 2018 года, 7.30 утра. Проанализировав последние заявление SpaceX и их методы работы, мы видим, что можем многое почерпнуть из их опыта. У нас появляется шанс не только догнать, но и обогнать их, особенно сейчас, когда они распыляют силы на BFR и Starlink. Подпись BS. Боб Смит. Упомянутая аббревиатура BFR, прежнее название Starship. В официальных документах она расшифровывалась как Big Falcon Rocket но все остальные называли ее «Биг Факинг Рокет», что, в общем-то, было недалеко от истины. Смит считал, что одержимость маска проектами «Старшип» и «Старлинк» даст Blue Origin возможность обойти SpaceX на рынке космических запусков. Собственная тяжелая ракета «Безоса» Нью-Гленн должна была совершить первый полет в 2020 году. Как же Смит ошибался? За пять лет, прошедших с момента рассылки того сообщения, SpaceX отправила на орбиту более 175 ракет, включая Starship. Blue Origin за это время не запустила ни одной. К тому же Смит просчитался с оценкой решимости Маска и SpaceX развивать Starship и Starlink. Это сыграло с ним злую шутку в апреле 2021 года, когда SpaceX получила желанный контракт на доставку людей на Луну в рамках программы NASA Artemis. Теперь почти нет сомнений, что следующими, кто оставит следы на Луне, будут пассажиры именно Starship. Безос и Смит были вне себя от ярости и подали иск против NASA, требуя пересмотра решения. Что до Starlink? то к концу 2023 года этот проект начал приносить SpaceX прибыль. Смит, которого уволили в сентябре 2023 года, далеко не единственный, кто так ошибся. За 15 лет с того момента, как Falcon 9 громогласно заявила о себе в пасмурную ночь в Центральном Техасе, история взаимоотношений SpaceX с конкурентами повторяется с завидным постоянством. Сначала конкуренты хватаются за голову от идей Маска и объясняют их нелепость. Посадить ракету в океане невозможно. Использовать ступень повторно экономически нецелесообразно. Создать и запустить самую большую и мощную ракету в мире без государства тут не справится Затем они упорно отрицают очевидное, пока не становится слишком поздно, и только потом начинают судорожно копировать методы Маска. Завершая эту аудиокнигу, посмотрим на историю взлета SpaceX глазами ее ближайших конкурентов, узнаем, как компания превратилась из дерзкого выскочки в признанного гиганта отрасли. Взгляд со стороны позволяет лучше понять, насколько SpaceX изменила облик мировой космонавтики. Сокрушительное поражение United Launch Alliance Начнем с United Launch Alliance, первого конкурента SpaceX на рынке пусковых услуг в США. С момента основания в 2006 году это совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin более 10 лет безраздельно властвовало в космосе. Именно их ракеты выводили на орбиту важнейшие научные миссии NASA, все крупные марсианские и другие межпланетные экспедиции и весь спектр военных грузов от разведывательных спутников и навигационных систем GPS до компактного военного космоплана. Однако в 2016 году произошел перелом. Falcon 9 сравнялась по числу запусков с главной ракетой United Launch Alliance Atlas V. Это был последний год паритета. Уже в следующем году SpaceX осуществила 18 запусков, оставив далеко позади United Launch Alliance с ее семью стартами Atlas и Delta, а дальше разрыв только увеличивался. К 2021 году говорить о какой-либо конкуренции между SpaceX и United Launch Alliance стало просто смешно. Компания, когда-то безраздельно властвовавшая на американском рынке и мечтавшая уничтожить SpaceX, за целый год запустила всего пять ракет, SpaceX справилась с таким же количеством пусков Falcon 9 за один декабрь. Одна из первых ступеней, стартовавших в декабре 2021 года, была уже изрядно закопченным ускорителем, который дебютировал почти двумя годами ранее с запуском миссии Crew Dragon Demo-1. Ее последний полет казался вполне обыденным. Ракете предстояло доставить на орбиту очередную партию спутников Starlink. Но этот запуск оказался особенным сразу по двум причинам. Во-первых, ступень побила рекорд, превзойдя намеченную маском цель — 10 полетов и совершив одиннадцатый старт. Во-вторых, за то время, что этот заслуженный ветеран летал в космос, компания United Launch Alliance произвела ровно 11 пусков своих ракет «Атлас». Получается, что единственная первая ступень Falcon 9 сравнялась по числу миссий с 11-ю, одноразовыми ракетами «Атлас». Кроме того, 11 российских двигателей покоились на дне океана, а на его поверхности на палубе баржи стояли 9 американских двигателей, готовых к новым стартам. Космическая гонка между американскими компаниями завершилась. SpaceX вышла из нее победителем. С тех пор SpaceX только продолжила увеличивать разрыв. В период с конца 2022 года по середину 2023-го United Launch Alliance произвела два запуска. Тем временем SpaceX за этот же отрезок времени отправила в космос больше 50 ракет. Сейчас уже с трудом верится, что эти компании когда-то считались соперниками, а работники ULA подъезжали к забору SpaceX, чтобы поглумиться над конкурентом. Про SpaceX годами твердили, что у нее ничего не выйдет. Теперь, когда все получилось, конкуренты больше не стоят у забора и не смеются. Они запрокинули головы к небу и не могут прийти в себя от изумления. «Да, наш путь был не из легких», — ответила Гвин Шотвелл на мой вопрос о неуважительном отношении к компании. «Нам твердили, да вы никогда не запустите ракету». «Мы взяли и запустили Falcon 1». «Вам никогда не построить настоящую ракету». «Мы взяли и построили Falcon 9». Dragon не выйдет на орбиту, Dragon не пристыкуется к МКС. Вы не сможете посадить ракету, у вас не получится использовать ее снова. Сейчас так и тянет сказать всем этим критикам, ну что, сиели? Dragon расправляет крылья, Starliner не может взлететь. SpaceX оказалась сильнее и другого американского гиганта, Boeing. Компания которая якобы делала ставку на суть, а не на показуху, в итоге не продемонстрировала ни того, ни другого. В декабре 2019 года, когда команда Crew Dragon проводила финальные испытания парашютной системы, Boeing осуществила первый полет Starliner. Он оказался неудачным. Из-за программного сбоя вскоре после старта Starliner получил от ракеты Atlas 5 некорректное время. Примерно через 10 минут после начала полета Пройденное время миссии отсчитывалось с ошибкой в 11 часов. В какой-то момент Центр управления полетами и вовсе потерял связь со Старлайнер. Из-за этих проблем НАСА не разрешило ему приблизиться к МКС, а перед возвращением в атмосферу Земли ошибка в программном коде чуть не привела к включению двигателей служебного модуля в обратном направлении. После этого провала руководитель программы пилотируемых полетов НАСА Дак Лаверро предпринял экстраординарный шаг, присвоив полету Starliner статус критического происшествия высокой степени опасности. В классификации нештатных ситуаций НАСА эта формулировка считается менее серьезной, чем срыв миссии, и встречается крайне редко. Предыдущий раз НАСА применила ее в 2013 году после выхода в открытый космос, во время которого в шлеме астронавта Луки Пармитано начала накапливаться вода. Следующим летом Crew Dragon привез на МКС Дага Хёрли и Боба Бенкена. В ноябре того же года первая регулярная миссия Dragon Crew-1 доставила на станцию экипаж из четырех астронавтов. На этом Dragon не остановился. В 2021 году корабль совершил еще два рейса к МКС по заказу НАСА, а затем осуществил первый в истории чисто коммерческий орбитальный полет. В ходе миссии inspiration 4 во главе которой встал миллиардер Джаред Айзекман, на орбиту доставили четверых гражданских. Так SpaceX начала выполнять свое обещание сделать космос доступным для обычных людей. Лишь в мае 2022 года, потратив более двух лет на исправление программного обеспечения и решение проблем с заклинивающимися клапанами двигателей, «Боинг», наконец, смогла повторить первый беспилотный испытательный полет «Старлайнер». На этот раз корабль справился лучше и сумел пристыковаться к МКС. С того момента, как НАСА объявила составы первых экипажей «Дрэгон» и «Старлайнер», минуло четыре года. На той памятной церемонии в Хьюстоне, где Хёрли не скрывал своей радости от назначения в экипаж «Спейс-Экс», НАСА определила и троих астронавтов для испытательного полета «Боинг» бывшего командира шаттла Криса Фергюсона, пилота шаттла Эрика Боу и новичка Николь ман За прошедшие годы многое изменилось. Фергюсон выбыл из экипажа по семейным обстоятельствам, Боу по медицинским показаниям, ман который было чуть за 40, считалась одним из самых перспективных астронавтов НАСА. Агентство торопилось дать ей опыт космических полетов, чтобы включить в число кандидатов для лунных миссий программы Artemis, В итоге ее назначили командиром миссии «Крю-5» на корабле «Дрэгон», и в октябре 2022 года она все-таки оказалась на орбите. Злоключения «Боинг» со «Старлайнер» не заканчивались. Накануне дня поминовения 2023 года, когда до первого пилотируемого полета с ветеранами НАСА Сони Уильямс и Бутчем Уилмаром оставались считанные недели, инженеры «Боинг» наткнулись еще на две серьезные проблемы. Первая, как и у SpaceX несколькими годами ранее, обнаружилась в парашютной системе. Если один парашют откажет, стропы остальных куполов могли не выдержать возросшие нагрузки и порваться. Вторая проблема крылась в стеклотканевой изоляции, которой были обмотаны электрические кабели по всему кораблю. Эти кабели, а их там сотни метров, пронизывают буквально каждый уголок корабля. Изоляция должна была защищать проводку от механических повреждений, но оказалось, что в определенных условиях полета она может загореться. Обнаружение таких серьезных проблем в последний момент стало настоящим потрясением. Ни НАСА, ни Боинг не смогли дать убедительного объяснения, почему эти дефекты всплыли только сейчас, когда астронавты уже были готовы подняться на борт «Старлайнер». Встал вопрос о серьезности намерений компании. Работая по контракту с фиксированной ценой, «Боинг» уже потеряла на «Старлайнер» почти миллиард долларов. И, конечно, ирония заключалась в том, что в 2009 году именно участие «Боинг» фактически спасло программу «Коммершал Крю». Как Дмитрий Рогозин сел в лужу. Одним из самых стойких соперников «Маска» оказалась Россия. Когда более 20 лет назад Илон прилетел в Россию, чтобы купить старую ракету для своего проекта — отправки маленького террариума на Марс, местные чиновники только посмеялись над ним. Страна, первой отправившая на орбиту спутник и человека, создавшая совершеннейшее ракетное двигатель и слушать не хотела странного парня из Южной Африки с его чудной манерой говорить. Сегодня российская космическая отрасль держится на старой инфраструктуре. Ее основные ракеты, «Союз» и «Протон», используют технологии, разработанные еще в 1960-х годах. Впрочем, долгое время это никому не мешало. Россия справлялась с запуском военных спутников, «Союз» надежно доставлял экипажи по три человека в космос, а низкие цены позволяли удерживать солидную долю рынка коммерческих запусков. Восхождение SpaceX выявило главную проблему России — отсутствие стратегического видения. Поначалу, как и многие другие конкуренты SpaceX, Россия пренебрежительно относилась к планам компании. В 2016 году Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, отвечающий за стратегию развития Роскосмоса, отмахивался от идеи многоразовых ракет. «Экономическая выгода от многоразовых ракетных систем вызывает сомнения», — гласило заключение института. На момент выхода отчёта Россия владела примерно половиной мирового рынка коммерческих запусков благодаря ракетам Протон и Союз. Однако технические проблемы Протона в купе с растущей конкуренцией со стороны SpaceX начали подрывать это господство. К концу десятилетия доля России на рынке коммерческих спутников упала примерно до 10%. Как же отреагировал на это глава Роскосмоса? Дмитрий Рогозин, тучный и задиристый чиновник, спустил в унитаз многолетнее лидерство России в ракетостроении. «Рынок средств выведения — это всего 4% от всего рынка космических услуг», отметил Рогозин в интервью российскому телеканалу РБК-ТВ в 2018 году. То есть, грубо говоря, толкаться с Илоном Маском на этом рынке и еще с китайцами — это толкаться за эти 4%. Реальные деньги лежат не в создании ракет, а в создании космических аппаратов. Впрочем, России не суждено было заработать ни на производстве спутников, ни на чем-либо еще. После начала в 2022 году специальной военной операции на Украине Международное космическое сообщество фактически отвернулось от Роскосмоса. Европейское космическое агентство, долгие годы полагавшиеся на Союзы, мгновенно свернуло все контакты. Благодаря SpaceX Соединенные Штаты тоже смогли разорвать многие связи с Россией. Подобный разрыв был немыслим даже несколько лет назад. Почти все 2010-е годы НАСА не имела альтернативы Союзу для доставки астронавтов на Международную космическую станцию. Crew Dragon изменил расклад сил. Вдобавок большинство военных спутников запускалось на Atlas V, главной ракете United Launch Alliance, имевший один, но чрезвычайно мощный российский двигатель RD-180. Falcon 9 помогла избавиться и от этой зависимости. В ответ на действия России США ввели широкомасштабные санкции, затронувшие и аэрокосмическую промышленность. Рогозин разбушевался. Он много чего наговорил тогда, но больше всего запомнилось — это его угроза. «Если заблокируете сотрудничество с нами», Кто спасет МКС от неуправляемого схода с орбиты и падения на территории США или Европы? Над Россией МКС не летает, поэтому все риски ваши. А вы к ним готовы? Президент Владимир Путин в конце концов отстранил Рогозина от руководства Роскосмосом, направив его в зону боевых действий на Украине. Через несколько месяцев Рогозин получил серьезные ранения при обстреле кафе на территории ДНР, он уже поправился. Но вот поправятся ли дела в российской космической индустрии, которая когда-то была ведущей в мире? Сомневаюсь. Наконец-то настоящая махина. В 2014 году группа руководителей французской космической отрасли побывала на заводе SpaceX в Калифорнийском Хоторне. В составе делегации был и Мишель Эймар. Глава отдела ракет-носителей французского космического агентства CNES. Размах и динамика работ над Falcon 9 настолько впечатлила Эймара, что по возвращении он представил правительству развернутый анализ ситуации. Все увиденное он описал одним простым французским выражением «R'leu compresseur» — «дорожный каток». Не знаю, когда точно это случится, но могу сказать наверняка, что скоро эта махина пробудится — и тогда нам придется очень непросто», отметил Эймар, которого позже процитировал парижский журналист, специализирующийся на космической тематике. Создав линейку ракет «Ариан», Европа, по сути, положила начало рынку коммерческих космических запусков. До 1990 года владельцам спутников приходилось иметь дело исключительно с государственными структурами. Но с появлением «Ариан-4», а позже и «Ариан-5», Компания «Ариан Спейс» предложила новую модель — запуск спутника за плату. Сегодня большая часть крупных коммерческих спутников на геостационарной орбите, тех самых, что обеспечивают работу телекоммуникационных сервисов вроде «Дайрект Тиви», оказалась там благодаря ракетам «Ариан». В 2014 году дальновидные эксперты вроде «Эймара» уже предвидели надвигающийся шторм. Европа стояла перед сложным выбором, «Ариан-5» при всей своей надежности оставалась дорогой, ее пуск стоил на десятки миллионов долларов дороже запуска «Фалкон-9». Представители европейских космических ведомств, прежде всего из Франции, Германии и Италии, собрались обсудить дальнейшие действие. Стоит ли ограничиться постепенной модернизацией существующей ракеты «Ариан» с упором на снижение цены? Или лучше сделать ставку на многоразовость и разработать революционную ракету 21 века? В конце концов, создавая «Ариан-6», Европа пошла протаренной дорогой. Ракета осталась полностью одноразовой с твердотопливными ускорителями, как у предшественницы. Зато была надежда, что к моменту первого старта в 2020 году ее цена сможет конкурировать с «Фалкон-9». Удастся ли спасти Европу от неумолимо наступающей американской махины? Похоже, что нет. Как это часто случается в ракетостроении, Разработка Ариан-6 затянулась на годы. Ситуация стала критической, когда летом 2023 года легендарная Ариан-5 завершила полеты, а ее преемница все еще не была готова к старту. Это заставило конкурентов SpaceX сменить тон. С обезоруживающей честностью глава Европейского космического агентства Австрийский ученый Йозеф Ашбахер признал, что появление SpaceX кардинально меняет расклад сил в средствах выведения на орбиту. «Нельзя отрицать, что SpaceX полностью изменила наше представление о рынке ракет-носителей», — написал он в своей статье. Опираясь на безотказную Falcon 9 и впечатляющие перспективы Starship, компания SpaceX продолжает коренным образом менять подходы к освоению космоса, постоянно расширяя границы возможного. В то же время Европа сейчас переживает серьезнейший кризис в сфере ракет-носителей. И это было правдой. Все до последнего слова. Но мало кто из конкурентов решался говорить об этом вслух. Согласиться с этим означало признать и то, что они слишком долго игнорировали угрозу со стороны SpaceX и слишком поздно начали принимать серьезные меры. Впрочем, к началу 2020-х годов эти факты стали настолько очевидными, что спорить с ними было бессмысленно. Сегодня Илон Маск и его ракетная компания безраздельно властвуют в космической индустрии. За 2023 год SpaceX осуществила около 100 запусков. Столько же, сколько все остальные страны мира вместе, включая Китай с его многочисленными ракетными стартапами. В 2024 году этот показатель вырос до 134 запусков. По количеству действующих спутников SpaceX превосходит любого другого оператора в 10 раз. Crew Dragon доставляет на орбиту столько же астронавтов, сколько пилотируемые корабли России и Китая вместе взятые. И это не считая Starship, самой большой и мощной ракеты в истории, способной полностью изменить правила игры. SpaceX уже оставила позади всех конкурентов, и благодаря появлению Starship, эта неудержимая махина готова к новому рывку. Мир не стоит на месте. Величайшие империи рушатся, и их место занимают новые, Давид превращается в Голиафа. В начале июля 2023 года, спустя несколько недель после комментариев о кризисе европейской космонавтики, Ашбахер прилетел в США. Он хотел лично проследить за запуском космической обсерватории Евклид, уникального научного инструмента, предназначенного для измерения скорости расширения нашей Вселенной. Разработка обсерватории заняла 10 лет и обошлась в полтора миллиарда долларов что делает ее одним из самых дорогостоящих приборов, созданных Европейским космическим агентством. Спасаясь от удушливой флоридской жары, Ашбахер отказался от своего фирменного ярко-синего костюма в пользу брюк и рубашки Пола. Вместе с другими подсчетными гостями он расположился на балконе здания НАСА, откуда открывался потрясающий вид на стартовую площадку, находившуюся в нескольких километрах. Всматриваясь вдаль, Ашбахер едва различал черно-белую ракету в окружении четырех высоких осветительных вышек. Из нее начали вырываться клубы кислородного пара. Где-то там, в вышине, Falcon 9 ждала встреча с судьбой.